Я слава Прокс, ФС, она не видит лиц, она не знает границ, ей наплевать на все такой принцип. Когда синоним счастья, ты когда тобой болею, Любовь существует, и я в верю. Она не видит лиц, она не знает границ, ей наплевать на все, такой принцип. Когда синоним счастья, ты когда тобой болею, Любовь yeah. существует, yeah. и я Картину поэт, лирику пишет о том, о чем молчал, и верит, что его услышат. В тебе живет любовь, а значит, ты живешь. В твоей душе пустота, а значит, все ложь. Быть может, оступился. Быть может, опять. Быть может, изменился. Но нужно снова встать. В твоей душе. Боль, и здесь советчиков нет Это такой бред, ты не узнаешь ответ Твои проблемы не влияют на остальных Нет, твои проблемы лишь твои И ты боишься их Не хочешь сердцем бороться, Че? остаться одним Такое раньше случалось, теперь не веришь им Ха. Любовь не существует, и я в нее не верю Так говорит любой, оставшийся закрытой дверью Так говорит каждый, и повторит дважды Будет пока, не найдешь однажды. Она не видит лиц, она не знает границ и наплевать на все. Такой принцип, когда синоним счастья ты, когда тобой болею, любовь существует и я в нее верю. Она не видит лиц, она не знает границ, ей наплевать на все. Такой принцип, когда синоним счастья ты, когда Да неужели В нее все верят, только верится Еле-еле Уже который год ищу ее Но все равно либо она меня не любит, либо я ее Даже с одной были вместе больше полугода Думал, что любил Но понял, несовместимы Оба, Оба Что-то понравился Но все равно, все равно, максимум через месяц, заново, заново. С новыми причинами становимся невыносимыми. Мелочи становятся скандалами упрямыми. Зачем искать ее? А? Если проще одному, зачем любить? Зачем любить? Если снова обожгусь, <свят> оставил надежду, <свят> пустил на самотек. И не ожидал, что она меня сама найдет. Да. Простое знакомство, <свят> не поверишь в клубе. Но уже третий год не можем друг без друга. Она не видит лиц, она не знает границ in наплевать на alles. Такой принцип Когда синоним счастья Ты когда тобой болею en существует, и я в dan верю Она не видит лиц, она не знает границ наплевать на такой принцип Когда синоним счастья ты когда тобой болею Любовь существует, и я в верю